Человеческие жертвы во время войны, особенно мирного населения это всегда большая трагедия. Мы знаем, что человечество во время Второй мировой войны потеряло 50 миллионов человек. Самые страшные потери в процентом отношении понесла Беларусь. Погиб каждый третий житель республики. И Югославия. За ними идут Россия и Германия. Но почему в мире, вот уже более полувека после войны, несется ложь о еврейском холокосте? Почему они вспоминают о настоящей трагедии Белоруссии, Югославии, России? Потому что сионистские преступники, развязавшие с Гитлером Вторую мировую войну, и виновные в гибели десятков миллионов людей, в том числе и евреев, Провернули невероятную по цинизму финансовую аферу под названием «Холокост». За послевоенные годы, используя прессинг сиономасонских средств массовой информации во всех ведущих странах мира, они выкачали из Германии более 65 миллиардов долларов так называемых компенсацией за якобы уничтоженные в газовых камерах 6 миллионов евреев. Причем политический и информационный рэкет стал их главным оружием в этой глобальной афере 20 века. Цифра в 6 миллионов уничтоженных евреев уже доказательно опровергнута самими еврейскими исследователями, и определена на уровне 150-170.000 человек. Но тем не менее, по командам международных сион и еврейских организаций ложь о 6 миллионах продолжает ими эксплуатироваться. Плевать они хотели на факты и доводы, даже если их озвучивает еврейский учёные. Все удивляются. Как же немцы могли поддаться на такую провокацию? Все очень просто. Независимого и свободного немецкого правительства в Бонне никогда не было. Все канцлеры Германии, от Эденауэра до Коли и Шрёдера, являлись и являются марионетками сеномасонского американского оккупационного режима и мирового международных сено-масонских организаций, которые всегда исповедовали принцип политического шантажа и экономического рэкета. Благодаря кропотливому и талантливому труду немецкого народа, Германия быстро рассчиталась с репарациями, наложенными на нее коалиции стран-победительниц за нанесенный ущерб. Германия вновь быстро стала самой богатой страной Европы. В самое время для еврейских аферистов обобрать разбогатевшего Ганса быстро родилась идея продолжить доить Германию за созданный аферистами миф о 6 миллионах уничтоженных в газовых камерах евреев. Сионистам было понятно, что под контрольный Вашингтону Бон не пикнет. И действительно, если бы Бон отказался выплачивать компенсации, Пресса и телевидение США и других стран, подконтрольных мировому сионизму, в лице их международных организаций и центров, развернули бы такую тотальную антинемецкую пропаганду, что без сомнения привело бы Германию к полной международной изоляции. Весь цивилизованный мир уже знает известную книгу Юргена Графа «Великая ложь XX века. Миф о геноциде евреев в период Второй мировой войны». Юрген Граф родился в Швейцарии в 51 году в Базеле и закончил там университет как филолог. Преподавал языки в Швейцарии и за границей. Заинтересовавшись историей, он написал 3 книги по проблеме геноцида евреев. За свою первую работу, разоблачающую всемирную еврейскую ложь, в 1993 году он был уволен с работы. Преподавал в частной школе в Базеле. Знает русский язык и любит Россию. Травли этого героического человека в так называемой демократической Европе за его разоблачение сионистской лжи, лучшим образом свидетельствует, что гитлеровский фашизм это детский лепет по сравнению с тем, что творит на земле мировой сионизм. В 1975 году я был в командировке в Польше. Естественно, нас повезли в Освенцим, Аушвиц по-немецки. В бывший немецкий концлагерь, о котором столько всего написано. Поляки всё оставили там как было. До этого я, как и все советские люди, насмотрелся кинохроники и читал о немецких концлагерях, о страшных бараках, о газовых камерах и так далее. Мы же тогда не задумывались над тем, а кто по национальности кинорежиссер, снимавший такой фильм или автор книги, статьи о концлагерях. И что же мы увидели в Освенциме? За колючей проволокой стояли добротные двухэтажные кирпичные дома, стены в два с половиной кирпича, внутри коридорной системы отдельные комнаты размером 35-40 метров ода к нам и батареи водяного отопления и двух яростных деревянные нары а ведь это считался один из самых страшных лагерей как вещали нам средства массовой информации показали нам и две печи крематория даже если в них и сжигали трупы умерших то в одну печь с трудом можно было затолкать не более одного трупа за один раз никаких газовых камер мы там не видели А тем более машин души губок. И так уж случилось, что год спустя, в 1976 году, мне пришлось ехать в командировку на Колыму и Чикотку. В предыдущем 1975 году крупнейшее по добыче золота в СССР объединение «Северо-Восток золота» завалило план. И для закупки мяса, масла и зерна за границей не хватало золота. По заданию ЦК КПСС и Совета Министров туда выехала группа специалистов, в число которой входил и я. Мы объездили 52 горно-обогатительных комбината, руда управления и прииска, в том числе и поселки, где проживали рабочие и служащие государственных предприятий, намотав при этом 33 тысячи КМЭ. То, что мы увидели там, не увидишь ни в одном концлагере на земле. Госслужившие и рабочие госпредприятий по добыче золота жили в полуразрушенных сараях с дырявыми кровлями, покрытыми гнилыми досками и рубероидом. Стены этих сараев зачастую подпирались брёвнами или досками по бокам, чтобы стены не рухнули на головы женщин и детей, живущих там, где даже собаки не стали бы находиться. И это В местности, где зимой температура воздуха доходит до 60 градусов мороза. И это было в 1976 году, когда определенные мудрецы считали расцветом СССР. Да те люди, с которыми мы встречались там по работе, посчитали бы дома в Освенциме за роскошные особняки. Вот где сенок коммунистический холокост и геноцид нашего народа оккупационной властью. У этих золотодобывающих предприятий Москва отбирала всю прибыль. Не на что было строить, а как известно, в тех местах ничего не растёт. Нет подсобного материала годного для использования в строительстве. В объединении Северо-Восток Золото в Магадане нам показали документы по этому вопросу. Только за период 1974-75 годов объединение 17 раз обращалось в ЦК КПСС, в Совет министров, в Госплан с просьбой выделить деньги для строительства жилья. Всегда следовал отказ. Нет денег. А в это время Сё на коммунистический режим построил в Ульяновске гигантский мраморный мемориальный комплекс палачу русского народа, Ульянову Бланку Ленину. Чтобы цековские кадры увидели плоды своих дел, на что они обрекают народ. Мы привезли около 120 фотографий, на которых был запечатлён весь ужас действительности. На фотографиях разваливающихся лачуг были расписаны фамилии тех, кто там проживал, их должности и место работы. Эти фотографии ЦК моментально засекретил. Ибо появись хоть одна в западной прессе, скандал был бы на весь мир. Я, как будто причувствоя десяток фотографий оставил у себя, и мы ещё вернёмся, читатель, к этим фотографиям. Мне по роду работы пришлось объездить почти весь Союз. Много чего повидал, но такое, как мы видели на Колыме, на земле вряд ли найдёшь. Увиденное всех повергало в тяжёлое, почти шоковое состояние. После возвращения в Москву ненависть к правящему режиму захлёстывала сознание. Тогда и пришло понимание того, что существующая власть это не просто преступная власть, Эта власть чужая и народная. Еба ни одна власть на земле, кроме чужой, не довела бы свой народ до положения рабов. Однако, вернёмся к холокосту. Я не зря привёл пример Освенцима, так как именно этот концлагерь является точкой отсчёта. Но сначала о еврейской лжи. Лжи о численности уничтоженных там еврейских узников. Вот как менялись эти цифры по мере того, как ученые и исследователи, в том числе и еврейские, разоблачали ложные данные сионистских аферистов о жертвах концлагеря. 9 миллионов человек, согласно фильму «Хрустальная ночь». 8. Согласно сообщению французского ведомства по военным преступлениям. 7. Согласно свидетельству заключенного Рафаила Фэндельсона. 6. Согласно еврейскому издателю Тиберию Кремеру. 5 из них 4,5 млн евреев, согласно Ле Монт 20.04.1978. 4 млн человек, согласно Нюрнбергскому трибуналу. 2,5 млн человек, свидетельство заключенного в РБИ. 2-3 млн убитых евреев и тысячи неевреев, согласно признанию эсэсовца Перри Броуда. Полтора-три с половиной миллиона евреев отравленных только между апрелем 42-го и апрелем 44-го года, согласно заявлению израильского эксперта по Холокосту Ягуды Бауэра в 1982 году. 1,6 миллионов человек, из них 1,3 евреев, согласно заявлению Бауэра, сделанному уже в 1989 году, 1,25 миллиона из них 1 миллион евреев, согласно заявлению Рауля Хильберга, 800-900 тысяч, согласно еврейскому историку Рейтлингу, 775-800 тысяч человек, из них 630 тысяч отравленных газом евреев, согласно заявлению защитника Холокоста Прессака в 1993 году, 670-710 тысяч человек, из них 470-550 тысяч евреев, отравленных газом. Согласно заявлению Присака уже в 1994 году, как видим, число жертв с началом серьёзных исследований этого вопроса катастрофически уменьшается. Но по сия низким законам математики, если из 6 млн вычесть 5,5 млн, всё равно остаётся 6. Все выше приведённые цифры сплашно и вымесил Илуш и Хавторов. А документальная реальность лагеря Аушвиц по расчетам исследователей говорит о том, что там умерло 150 тысяч евреев в Форенсон или 160-170 тысяч в Матонию. Из них отравленных газом – ноль. Эпидемии, в первую очередь цепной тиф, были главной причиной такой большой смертности. Здесь необходимо добавить, что делегат Международного Красного Креста Россель который 29 сентября 1944 года вместе с другими сотрудниками посетил лагерь Аушвиц. Записал в своём сообщении, опубликованном в Женеве в 47 году, что он не нашёл там подтверждения слухов об отравлении людей газом, а опрошенные заключённые ничего об этом не говорили, а проверка была незадолго до освобождения. Естественно, после выхода книг Юргена Графа о лжи Холокоста против него возбуждается уголовное дело в связи с законом о расовой дискриминации, которое международные сионистские организации протащили в Швейцарии через продажных законодателей этой страны. Процесс состоялся в швейцарском городе Базеле 16 июля 1998 года. А чтобы читатель мог понять, что такое демократическое читася низкая Европа, приведу всего лишь небольшой эпизод из процесса, материалы которого были опубликованы в прессе Москвы. Процесс вела председатель суда Штаубли, а особо настолько сионизированная, что даже швейцарцы, присутствовавшие в зале суда, ненависти воспринимали её предвзятость в ходе процесса, не говоря уже о прокуроре Свидетельское показание инженера Фрелиха, специалиста по обращению с газами. Председатель суда Штаубли. Читаете ли вы, что книги Евгена Графа носят научный характер? Фрелих. В исторической их части я не могу судить. Но все, что Граф пишет о техническом аспекте массового уничтожения, научно абсолютно верно. Прокурор Авдон Бладден. Предлагаю председателю суда ещё раз предложить свидетелю говорить правду. То есть прокурор явно запугивает свидетеля, который говорит не то, что хочет слышать обвинение. Были ли массовое отравление циклоном Б технически возможны? Инсектицид циклон В, абсорбированная в гранулятообразную субстанцию, носитель синильной кислоты. При соприкосновении с воздухом она высвобождается. Температура кипения синильной кислоты 25,7 градуса. Температура в газовой среде, в лагерей уничтожения. Даже если принять во внимание подъемы температуры от присутствующих людей и даже в теплое время года не могла превышать 15 градусов, тогда чтобы синильная кислота испарилась в количествах, достаточных для создания ядовитой атмосферы, потребовалось бы несколько часов, но, согласно высказыванию свидетелей, смерть жертв наступала очень быстро, они говорят, от мгновенного до 15 минут. Чтобы вызвать такую быструю смерть, палачам пришлось бы расходовать до 40-50 килограммов циклона В для одного отравления и это делало бы работу в газовых камерах невозможной. Зондеркоманды, которые, согласно свидетелям, очищали газовые камеры, войдя в них даже в противогазах, тут же падали бы мертвыми. Через открытые двери огромные объемы синильной кислоты выходили бы наружу и отравили бы весь лагерь, все вокруг. Публика встретила сообщение инженера аплодисментами. «Прокурор!» «Я требую от суда...» Выдвинуть против вас обвинения в соответствии со статьёй 261 о расовой дискриминации, иначе я сам это сделаю. У Гитлера даже не было таких процессов. Прокурор явно совершает уголовно наказуемые действия, запугивает свидетеля, шантажирует угрозой возбуждения уголовного дела за правдивый и обоснованный ответ, который не оставляет от еврейской лжи камня на камне. Или вот фрагмент допроса Юргена Графа. Граф. Действительная производительность крематория составляла один труп на один муфель в час, а показания свидетелей в 12 раз превышают эти технические данные. Это доказывает, что сообщения свидетелей принять нельзя. Судья. Вам в леденек книге об Аушвице. Вы пишете, что нет документальных доказательств уничтожения евреев. Вы на этом настаиваете? Граф. Конечно. Антирелигиозный французский историк Жак Байнак в 1996 году писал, что отсутствие следов цианида на стенах того, что названо газовыми камерами, делает невозможным доказать существование самих газовых камер. В 1995 году я вместе с Матоне более 2 месяцев провёл в двух московских архивах, где мы просмотрели 88 страниц документов из Аушвица и тысячи страниц документов из других лагерей. И ни один документ не дал доказательств отравления хотя бы одного еврея. Это нас не удивило, так как если бы такие документы существовали, то коммунисты с триумфом приподнесли бы мир уже в 1945 году. Этот пассаж графа Красноречива говорит о том, что на западе всем было известно, что коммунистическая власть в Советском Союзе это еврейская власть. Но нет, напротив, эти документы были засекречены и стали доступны лишь с 1991 года. Почему? Судья В книге о Холокосте вы пишете, что после войны евреи всё ещё были тут. Что вы имели в виду? Граф. Я имею в виду, что евреи в сфере немецкого господства не были уничтожены. Рольф Блох, президент фонда Холокоста, писал в торговой газете в 1998 году, что ещё сегодня существует более 1 млн евреев, переживших Холокост. Каждый специалист по актуальным расчётам может легко вычислить, что весной сорок пятого года евреев в этих странах должно было быть в таком случае более 3 млн. Согласно опубликованному в восемьдесят третьем году исследованию Вальтера Саннинга, опирающемуся только на еврейские источники в сфере немецкого господства, в момент его пика жило самое большее 4 млн евреев. Если из них, как я показал, около 3 млн выжило. Так как получить 6 миллионов жертв. Судья. А вы можете себе представить, что евреи чувствуют себя обиженными вашими книгами? Граф. Да, и многие неевреи тоже. Промывание мозгов ведётся так тотально, что если кто-то нечаянно наткнётся на истину, то выходит из себя. Судья. И в 26 нечто еврея обижено фашини книгами. Граф Эдгар Бромфман недавно сказал, что Швейцария подобна человеку, ноги которого нужно окунуть в огонь, чтобы научить его уму разуму. Можете ли вы себе представить, что швейцарец может чувствовать себя обиженным этими словами? Почему вы вообще говорите только о чувствах евреев, а о чувствах неевреев молчите? Судья Но антирасистский закон принят демократическим решением народа, разве вы не должны его уважать? Граф в то время народ заставили поверить, что этот закон принят для защиты иностранцев от российского насилия, а в действительности его используют только для защиты евреев от всякой критики. Это неопровержимо доказано в брошюре Прощание с правовым государством, в которой я опубликовал две статьи. Ни одного швейцарца не осудили за критику негра, араба или турка. Обвиняют и приговаривают к заключению исключительно тех, кто критикует евреев. Демократическая, сионизированная Швейцария, которая из сионно-масонской каста преступников из Комитета 300 позволяет отмывать многие миллиарды наркодолларов, в июле 1998 -го года вынесла приговор Георгену Графу. 15 месяцев в тюрьме с обязательной отсидкой и 8.000 штрафа. Что ж тут говорить о сионистском бреде, как немцы из несчастных евреев делали мыло и абажуры. Директор центра современной еврейской документации в Париже еврей Валерс об этом бреде сказал: "Производство мыла из человеческого жира и абажуров из человеческой кожи просто не боится плод бального воображения" её повторит и другая еврейская специалистка Дебора Липштадт, преподаватель современной еврейской истории в Калифорнийском университете. Слухи о мыле были тщательно проверены и изучены. Это ложь. Необходимо также сказать о том, о чём не осмелился сказать ни один еврей. Он скорее откусит себе язык. В годы войны десятки тысяч евреев сражались на стороне Гитлера против нашей страны. Только в нашем плену за войну их было более 10.000 человек. Они убивали русских людей, разрушали наши города, угоняли людей в немецкое рабство, причём делали это так героически, что 20 юриев Гитлера сыв были награждены рыцарским крестом, высшей наградой фашистской Германии. В вермахте служили 8 генералов-лейтенантов, 5 генерал-майоров, а 23 полковника евреи, находясь на самых ответственных командных постах. И это не считая ближайших соратников Гитлера в высшем руководстве. Когда война закончилась, оставшиеся в живых евреи-гитлеровцы опять объявили себя евреями и стали скорбеть по жертвам Холокоста. В завершении этого раздела нельзя не привести хотя бы выдержки из политического завещания Гитлера. Не соответствует действительности, что я или кто-то другой в Германии желал войны в 1939 году.